Глава 27. Добравшись до следующих утопленных в стену дверей лифтовой шахты уже на 12 этаже, я точно знал, что часовые на лестнице аварийной эвакуации остались ниже. Более того, я чувствовал, что прибыл именно на тот этаж, где похитители держат Дэнни. Мышцы рук и ног горели не потому, что подъем потребовал огромных усилий, просто сказывалось сковывающее меня напряжение. Даже челюсти болели, так сильно я стискивал зубы. «Чего там, скрипелы ими?» Я предпочел не перебираться со служебной лестницы на этаж в темноте, но зажечь свет решился лишь на короткие мгновения, чтобы найти упоры для рук и опоры для ног, позволяющие приблизиться к дверному проему. Включил фонарь, быстро оценил обстановку и тут же выключил. Ладони, хотя я постоянно вытирал их от джинсов, были скользкими от пота. «Пусть я и давно чувствовал, что готов присоединиться к Сторме на службе, нервы мне не железные». Будь на мне сапоги, а не кроссовки, боюсь, они бы свалились с моих трясущихся ног. Уже в кромешной темноте я протянул руку, нащупал первый из выступающих из стены упоров, на такие только диаметром поменьше, в иных общественных туалетах вешают рулоны туалетной бумаги. Сжал его правой рукой, на пару мгновений замер с тоской, вспоминая гриль, сковороду, нержавеющую емкость с кипящим маслом для жарки картофеля фри. Затем уцепился за второй упор левой рукой и покинул лестницу. На мгновение повис на руках, обхватив упоры потными пальцами и ладонями мысками перебирая по стенке в поисках опор для ног. Нашел их, когда уже подумал, что никогда не найду. После того, как расстался с лестницей, в голову пришла мысль, что я совершил глупость. Крыша кабины и лифта находилась в подвале 13 этажами ниже. 13 этажей падение долгое при любом освещении, но перспектива лететь в кромешной тьме повергла меня в дикий ужас. Страховочного троса у меня не было, ничто, кроме потных ладоней не связывало меня с упорами. И парашют я с собой не захватил, так что обрек себя на свободный полет. Впрочем, в рюкзаке лежали бумажные салфетки, пара шоколадных батончиков с изюмом и кокосовой начинкой и упаковка влажных салфеток с лимонной отдушкой. Я мог только похвалить себя за предусмотрительность. Шлепнувшись на крышу лифта, находящуюся 13 этажами ниже, Я, по крайней мере, мог высморкаться, перекусить напоследок и вытереть липкие пальцы, то есть умереть без соплей на верхней губе и с чистыми руками. Однако к тому времени, когда я сначала ухватился одной рукой за дверную коробку, поставил одну ногу на порог и перебрался в нишу для лифтов, мысли эти уже выскочили из головы, точнее их выгнал оттуда психический магнетизм, который с огромной силой потянул меня в коридор. Но мне пришлось постоять, привалившись к стене, отделявшей меня от черноты лифтовой шахты, Дожидаясь, пока ладони перестанут потеть, а сердце бухать, как паровой молот. Я то сжимал, то разжимал пальцы левой руки, чтобы справиться с легкой судорогой в бицепсе. Если лифтовая ниша пряталась в тени, то справа и слева от меня с обеих стен в коридор вливался грязноватый серый свет. Голосов я не слышал. А судя по телефонным разговорам с этой загадочной женщиной, поболтать она любила. Ей нравился собственный голос. Я осторожно подошел к боковой стене ниши и выглянул из-за угла. Увидел длинный пустынный коридор. Свет попадал в него из открытых дверей номеров, как я и предполагал. В силу L-образной конфигурации отеля, в каждом конце главного коридора перпендикулярно ему располагались более короткие коридоры, также с номерами. Охраняемые лестницы аварийной эвакуации, по которым я подниматься не стал, находились в этих крыльях. Нормальному человеку, оказавшемуся в моем положении, пришлось бы выбирать, куда идти, направо или налево. Тот же вопрос встал бы перед ним и в ливневых тоннелях. Я же руководствовался шестым чувством и сразу повернул направо, к югу. С фундамента до самого верхнего этажа отель построили из монолитного железобетона. Пожар был не столь интенсивным, чтобы повредить каркас здания, не говоря уж о том, чтобы разрушить его. В газетах писали, что огонь поднимался вверх по технологическим жёлобам для скрытых в стенах трубопроводов и электропроводки. И только 60% этих жёлобов были оснащены автоматизированной системой пожаротушения в полном соответствии с требованиями противопожарной безопасности, четко прописанными в проектной документации. В результате некоторые этажи полностью выгорели, а другие остались практически нетронутыми огнем. 12-й этаж затянуло дымом и залило водой. Но ничего здесь не обгорело, не обуглилось. Ковер покрывали копоть и грязь, обои в водяных разводах во многих местах отклеились, несколько стеклянных плафонов, которые висели под потолком, разбились, так что идти приходилось с осторожностью, чтобы не проткнуть подошву острым осколком. Один из тервятников Махави залетел через разбитое окно и не смог найти выход. Птица металась по коридору, пока не сломала крыло, ударившись о стену или дверную коробку. И теперь обезвоженный труп, превратившийся в сухом горячем воздухе пустыни практически в мумию, лежал посреди коридора. Я осторожно передвигался от одной открытой двери к другой, оглядывая каждую комнату с порога. Все пустовали. При землетрясении мебель сдвинула с места, сместила в один угол, что-то перевернула. Дым, сажа и вода нанесли мебели непоправимый урон, теперь ее могли отправить только на свалку. За разбитыми или более-менее чистыми окнами я видел грозовое небо. Свободной от облаков оставалась лишь южная часть небосвода, которая с каждой минуты уменьшалась в размерах. Закрытые двери меня не волновали. Скрип заржавевшей ручки или петель предупредил бы меня, если бы кто-либо попытался открыть одну из них изнутри. Кроме того, они не были ни белыми, ни филенчатыми, а только за такой дверью меня могла поджидать смерть. На полпути между нишей для лифтов и пересечением с другим коридором я подошел к очередной закрытой двери и остановился, не в силах двинуться дальше. За дверью находился номер 1242, как следовало из тусклых металлических цифр, закрепленных на дереве. Словно у марионетки, управляемой невидимыми нитями, за которые дергал кукольник, моя правая рука потянулась к ручке. Я все таки смог удержаться, прижался ухом к двери, прислушался. Ничего не услышал. Прислушиваться, стоя у двери, пустая трата времени. Ты слушаешь и слушаешь, а когда проникаешься уверенностью, что путь свободен, и открываешь дверь, какой-нибудь мордоворот с татуировкой на лбу, рожденный умереть, наставляет на тебя огромный револьвер. Это почти такая же аксиома, как три закона термодинамики. Однако, открыв дверь, я не столкнулся с татуированным мордоворотом, и сие означало, что в скором времени перестанет действовать закон всемирного тяготения а медведи покинут леса, чтобы справлять нужду в общественных туалетах. Как и в других номерах, землетрясение пятилетней давности сдвинуло мебель в один угол, взгромоздило кровать на стуле и комод. Чтобы определить, оказались ли под этой грудой люди или нет, наверняка пришлось прибегать к помощи специально обученных собак. Из груды извлекли один стул и поставили на очищенное землетрясением место по центру комнаты. На этом стуле привязанный к нему изоляционной лентой, сидел Дэнни Джессоп.